Защита важной информации Описанные в этой главе атаки оканчиваются успехом, потому что коды программ хранятся на серверах, которые не защищены так, как это должно быть сделано. Для такой важной информации, как результаты групповых исследовательских разработок, должны применяться специальные методы безопасности на основе технологий шифрования. Для одиночного разработчика наиболее приемлемо шифрование самой ценной информации, такой как коды программы. Есть программы, которые создают виртуальные зашифрованные диски и функционируют доступным для пользователя образом. Защита архивированных файлов. Как стало ясно из рассказанных историй, сотрудники — Даже те из них, кто серьезно думает о безопасности, часто упускают из виду необходимость обеспечения безопасности архивов, включая архивы электронной почты, от доступа посторонних людей. В течение моей хакерской карьеры я не раз замечал, что многие системные администраторы оставляют сжатые архивы или директории важной информации незащищенными. Работая в IT-департаменте крупной больницы – Я видел, что все защищенные базы данных архивируются обычным образом и хранятся потом безо всякой защиты так, что любой сотрудник может получить к ним доступ. Может быть использован еще один аспект этого распространенного упущения, когда хакер обнаруживает копии кодов программы коммерческого приложения в директории общего доступа на интернет-сервере. Защита от атак — MS SQL Injection. Хакер может сознательно удалить все проверки входящих команд из интернет-приложений, которые должны предотвращать атаки SQL Injection. Следующие шаги могут защитить вашу компанию от подобной атаки. Никогда не запускайте сервер Microsoft SQL в контексте работы системы. Старайтесь запускать его иным способом. Создавайте коды для новых программ так, чтобы не генерировать динамические SQL-запросы. Используйте процедуры хранения. Чтобы выполнять SQL-запросы, создайте аккаунт только для выполнения таких сохраненных процедур и определите систему защиты от проникновения в этот аккаунт. Использование сервисов Microsoft VPN В качестве средства авторизации Microsoft VPN применяет авторизацию Windows, что позволяет взломщику использовать недостаточно защищенные пароли для проникновения в VPN. В некоторых ситуациях можно потребовать для доступа к VPN авторизацию при помощи смарт-карт. Иногда имеет смысл контролировать доступ к VPN при помощи проверки IP-адресов клиентов. Во время атаки хакера системный администратор должен контролировать VPN-сервер на появление новых пользователей в группе VPN. Другие меры тоже очевидны. Это удаление неиспользуемых аккаунтов из системы, как уже не раз было отмечено, гарантированное удаление аккаунтов всех уволенных сотрудников и разрешение доступа только в рабочие дни и в рабочие часы. Удаление установочных файлов. Чтобы не было возможности получить список рассылки, не проникая в приложение для рассылки, а используя лазейку в изначальной установке приложения, после того, как приложение успешно установлено, установочные тексты должны быть удалены. Переименование аккаунта администратора. Любой человек, у которого есть доступ к интернету, может запросить в Google лист паролей, чтобы найти сайты, где перечислены все начальные пароли, которые производители устанавливают на свои устройства. Именно поэтому надо по мере возможности переименовывать директории администратора и внешнего пользователя. Однако это не имеет смысла, когда имя аккаунта и пароль сохраняются где-нибудь в открытой форме, как это было в случае с атакой Эрика. ужесточения установок Windows, чтобы предотвратить сохранение определенных данных. Изначально установленная конфигурация Windows автоматически создает мешанину паролей и сохраняет в виде текста те пароли, которые используются для входа в сеть через телефонную линию. После получения достаточных привилегий, атакующий будет пытаться извлечь максимум информации, включая любые пароли, которые хранятся в регистре или других областях системы. Сотрудник, пользующийся доверием своих коллег, может, в принципе, проникнуть в любое место домена, приложив минимальные усилия социальной манипуляции, если его рабочая станция запоминает пароли. Один рассерженный сотрудник вызвал службу технической поддержки, жалуясь, что не может войти в свою рабочую станцию. Он потребовал от техников немедленно прийти к нему на помощь. Техник пришел, вошел в систему, используя свои привилегии, и устранил проблему. Вскоре после этого упомянутый сотрудник извлек из директории техника все зашифрованные пароли и взломал их, получив такие же права доступа к домену, какие имел техник. Такие программы, как Internet Explorer и Outlook, хранят пароли в регистре. Можно узнать больше об отключении этих возможностей, используя поиск Google по словам «Устранение возможности взлома паролей». Глубокая защита История, рассказанная в этой главе, показывает, может быть, даже более наглядно, чем все остальные в этой книге, что защита компании по периметру явно недостаточная мера. В современной ситуации периметр часто открывается, поскольку бизнес-цели предусматривает доступ пользователей в сеть, поэтому межсетевой экран не может остановить каждую атаку. хакер отыскивает малейшие лазейки в защите, стараясь использовать те сервисы, которые разрешены правилами межсетевого экрана. Одна из возможных стратегий снижения этой угрозы заключается в том, чтобы поместить все системы публичного доступа в отдельный сегмент сети и тщательно фильтровать трафик в более важные сегменты. Например, если SQL-сервер расположен в корпоративной сети — то можно установить второй межсетевой экран, позволяющий соединение только с портом, на котором расположена данная услуга. Установка внутренних межсетевых экранов для защиты важной информации достаточно неприятная процедура, но ее надо использовать, если вы действительно хотите защитить свои данные от злонамеренных сотрудников и внешних хакеров, которым удастся прорваться через периметр. Послесловие. Ничто не остановит опытного хакера на пути к его цели. Он внимательно изучит систему, которую атакует, и определит все ее звенья и общедоступные сервисы. Хакер может ждать недели, месяцы и даже годы, чтобы отыскать и использовать новую, еще никому неизвестную лазейку. В процессе моей хакерской карьеры я лично проводил долгие часы, атакуя ту или иную компьютерную сеть, И моя настойчивость всегда была вознаграждена, поскольку я находил бреши в стенах защиты. Хакер Эрик пошел еще дальше в своей настойчивости и стремлении получить коды программы, на что он потратил около двух лет. Вы должны понимать, что этот хакер не уникален. Его настойчивость вполне обычна в хакерском сообществе. Люди, ответственные за обеспечение безопасности инфраструктуры организации, должны понимать, с кем им предстоит сражаться. В распоряжении хакеров практически неограниченное время для поисков прорех в защите, а перегруженные работы сетевой администратор может выделить лишь небольшое время для занятия безопасностью. Как мудро писал китайский философ Сун Цзу в своей книге «Искусство войны» «Познайте себя и познайте вашего врага, тогда в сотни битв вы избежите поражения. Даже если вы хорошо знаете себя, но не знаете вашего врага, ваши шансы на победу и поражение примерно равны. Идея понятна. Ваши соперники могут потратить любое время на проникновение туда, куда им нужно. Поэтому вам следует провести оценку различных рисков, чтобы четко понять степень угрозы для вашей компании, и все обнаруженные угрозы надо принимать во внимание при разработке стратегии безопасности. Если вы будете готовы к нападению — и постоянно будете продумывать, внедрять и совершенствовать ваши методы безопасности, то вам удастся сдерживать атаки хакеров. Как мы уже отмечали, любой серьезный хакер может проникнуть куда угодно. Но ваша цель — сделать его жизнь настолько сложной и утомительной, чтобы трижды подумал, стоит ли за это браться.